Да, да, дама горячая, гордая и непреклонная. Пол сама моет и на черном хлебе сидит, а неуважение к себе не допустит. от того и господину Лебезятникову грубость его не захотела спустить, и когда...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 И осталась она после него с тремя малолетними детьми в уезде далеком зверском, где и я тогда находился, и осталась в такой нищете безнадежной, что я, хотя и много видал приключений различных, но даже и описать не в состоянии. Родные же все отказались, да и горда была.